Глава 6. Вечер я провела так же, как и предыдущий, зарывшись в книге. История мира была позади и мало чем могла помочь. Главные события, даты, имена – все это интересно, но мало мне поможет выжить в этом мире. Географию я читала с большим интересом, попутно рассматривая карту. Да, Крейтон от Остера отделяла лишь герцогство Истских. Примечательно то, что пограничного перехода в герцогстве не было, А ведь это самая лучшая точка для погранперехода. На юге с нами граничила империя Сарат, на севере – королевство в Южник. Странное название страны, но не мне судить. К сожалению, в книгах были лишь сухие факты, а мне необходима была немного другая информация. О торговле в книге по географии тоже ничего не написано, но, может быть, описано в книге о законах. Я откинула Талмуд в сторону и задумалась, а каким будет опекун? «Если король настроен получить выгоду из моих знаний, значит должен отправить человека, который разделяет его взгляды». Поняв, как звучит фраза, фыркнула. «Он, король, любой подданный разделит его взгляды, если жить хочет». Другое дело, что герцогство находится далеко на западе от дворца, и думается, что никто не позволит мне строчить доносы. Еще один вопрос, который не давал покоя – покушение на Элизабет и убийство Джеймса. стражников поместье мало, но я узнала от лекаря, что все они уже очень давно служат и приносили клятву». Генри говорил, что по всему герцогству раскидано еще несколько отрядов из королевской стражи. Их прислали как раз после смерти герцога. Но неизвестно, нашли ли убийцу, а значит, надо быть очень и очень осторожной, по крайней мере, не выезжать, пока за пределы поместья и ждать опекуна. Если приезд последнего ничего не разъяснит... то буду перемещаться со всей охраной. Устроившись на кровати удобнее, постаралась выкинуть из головы страхи и опасения. Завтра достаточно сложный день, как и ближайший месяц, а то и год. Утро встретило меня стуком в дверь и сообщением, что прибыли женщины для работы. Так что, плеснув в лицо водой, поспешила раздать указания. Вчера я так и уснула в герцогских покоях, не мешая Марина водить у меня порядок. и не сходила проверить малую столовую на почве волнения, отказавшись от ужина. Вот и посмотрю сейчас, как девочки справились. Я оглядела столовую придирчивым взглядом. Солома убрали, но грязные разводы на полу остались. Потерев одно из пятен носком туфельки, почувствовала, как поднимается волна гнева. Пятна прекрасно сходили, если приложить хоть немного усилий. Девочки просто вымыли мусор и прошлись влажной тряпкой по стенам. «Да смешного, но пыль на каминной полке была не тронута!» «Мара, позови девочек, которые убирали здесь!» Обратилась я к личной горничной. Пока девушка бегала, я оглядывала помещение, подмечая и запоминая, что хотела бы сделать. Девчонки прибежали и согнулись в поклоне. «Встаньте! За отвратительную уборку лишайтесь половины месячного жалования. Сегодня я дам вам еще один шанс. Не справитесь? Вылетите из замка без копейки!» Я строго посмотрела на служанок. Заметив, как округлились их глаза. Вздохнув, еще раз повторила, что хочу увидеть в итоге. Пол очистить щетками и мыльной водой. Стены также чистите щетками. Окна помыть, чтобы сверкали и разводов не было. Все поверхности помыть, чтобы пыли нигде не было. И обязательно почистите стулья и стол. Особенно уделите внимание мягким сиденьям. Приступайте, у вас три часа. Не справитесь, можете уходить. Я повернулась к Маре. «Мара, «А у нас есть ткань цвета бирюзы? Ты знаешь, что это за цвет?» «Знаю, госпожа, но в замке нету. Есть у швей в корне». «Корн?» — соседний городок, вспомнила я карту. «Отправь кому-нибудь, пусть закупит. Надо отрез на шторы, на обивку стульев и большой отрез на обивку кресел». «Да, госпожа», — поклонилась девушка и убежала. А я поспешила к женщинам, прибывшим из деревни. Из толпы вышла дородная высокая женщина. «Здравствуйте, госпожа!» «Вот прибыли по вашему приказу», — поклонилась женщина. «Как зовут тебя?» «Марфа я, старостина жена». «Марфа, пусть остальные пока здесь останутся, а ты иди за мной. Я расскажу, что надо делать, а ты уже сама остальным расскажешь и проконтролируешь. Спрашивать буду, с тебя!» Я привела Марфу в обеденный зал и повторила все то, что говорила ранее девчонкам. Рассказала, что и где помыть, а главное, как. Марфа обещала выделить одну бабу на стирку ткани и портьер. Не забыла и похвастаться, рассказывая, что в своем доме поддерживает идеальную чистоту и даже пол-два раза в неделю моет, за что муж ее ругает. Марфа мне понравилась. Обычная сельская женщина, которая понимает, что требуется сделать и может рассчитать, сколько времени это займет. Мы обошли весь первый этаж, и Марфа пообещала, что с п р а в и т с я они за три дня вместе со стиркой. «Не волнуйтесь, госпожа». «Я баб с деревни сама отбирала. Взяла только самых работящих. А скажи мне, есть в деревне кто шьет хорошо? Шторы пошить надо, да, обивку на стулья и к р е с л о Марфа задумалась на минуту, а затем кивнула. «Есть, госпожа, Алька шьет хорошо. А муж ее мебель делает. Он-то и сможет ткань на стулья натянуть. Если надо, завтра приведу. Как ткань закупим, так и приведешь. А сейчас приступайте к уборке». Мы вышли из столовой и наткнулись на Мару. «Госпожа, Лира пешком долго до города идти будет. Это в карете день ехать, а пешком всего два, а то и три дня». «Зачем пешком?» Удивленно п о с м о т р е л на девушку и отвела ее в сторону. «У нас же карета есть? Позови в кабинет Оливера. Я выдам ему деньги и прикажу сопроводить Лиру в город». Мара убежала, а я направилась в кабинет. «Мне срочно нужен был один из толмудов, где расписаны цены». «Вот сколько давать Оливеру? Два, три золотых? Или пол золотого?» Я зарылась в книге учета, расположившись прямо на полу. На раздавшийся с т о к даже голову не подняла, лишь разрешила войти. «Леди, с вами все хорошо?» Я посмотрела на красивого стройного мужчину. Мечта, а не мужик. Два метра роста. Спортивное, но не перекачанное тело. Лицо сурового воина с густыми бровями. серыми глазами и высокими скулами. Тряхнув головой, улыбнулась и встала с пола. «Вы Оливер? Верно?» Дождавшись кивка, еще раз улыбнулась и, протянув руку, пожала большую ладонь мужчины. «Не переживайте, все хорошо. Вы, наверное, знаете, что я ничего не помню, а мне срочно нужно найти, сколько стоит ткани. Присаживайтесь пока. Я надеюсь, в скором времени отыскать н е о б х о д и м ы е «Леди, может, я могу вам помочь?» Вы обычно вызывали портниху к себе и заказывали все, что вам нужно. Уголки губ о л и в е р дрожали. Ох, представляю, как я выгляжу. Растрепанная, зарылась по уши в книге, ничего не помню. Но первым делом захотела нарядов. Прыснув, п о к а ч а л головой. Портниха, которая шьет наряды г е р ц о г и н е может и не согласиться пошить шторы. Шторы? Мужчина смотрел удивленно. Я села в кресло и кивнула. Да, шторы. я пригласила из деревни женщин, чтобы они отмыли замок. Заодно поменяем портьеры и обивку на мебели. Швею приведет Марфа, когда ткань будет закуплена. Я хотела попросить вас отправить с Лирой в город несколько человек для охраны. Но вот беда, я не знаю, сколько денег понадобится для закупки тканей. Мужчина встал и низко поклонился. А затем заговорил. «Я прошу прощения, леди, за глупые мысли. Могу вам помочь? Кое-какие цены знаю и я». Конечно, не точные, но приблизительные сказать могу. Сколько и какой ткани вам надо? Шторы нужно в малую столовую, да на мебель ткань. Задумчиво произнесла. Вы хотите поменять только в малой столовой или позже возьметесь менять везде? Пока думала только о столовой, но, думаю, позже поменяю практически все. Леди, примите совет, не торопитесь пока. Когда замок приведут в порядок, вы сможете сделать заказ на ткань в швейной мастерской. «Цена будет ниже, и вам сделают нужного цвета и нужного количества. А чтобы посчитать, сколько и какого цвета надо, можно пригласить мастера». «Спасибо», – расслабленно откинулась я на спинку кресла. «Это действительно будет лучшим решением. Есть еще одна вещь, о которой я хотела бы с вами поговорить. Сейчас в замке много посторонних людей, и так будет, наверное, всю неделю. Может, выделите мне кого-то в охрану? Хотя бы на день». «Ночевать работники будут у себя, так что на ночь охрана не нужна». «Леди, я почту за честь охранять вас лично». «Хорошо, Оливер. Тогда наедине называйте меня Элизабет. Мне так будет проще. Еще я хотела бы увеличить охрану замка. Это возможно?» «Возможно, конечно. п о ч е м у т о опасаетесь? Вам угрожают?» Мужчина смотрел мне прямо в глаза, ожидая ответа. «Хотелось бы довериться и выложить все, что я знаю. Но нельзя». «Нельзя подставлять Генри!» Поэтому я улыбнулась. «Нет, не угрожают!» Но я потеряла мужа и осталась одна в огромном замке. Хотелось бы в случае чего иметь хорошую личную армию. Я могу позвать бывших сослуживцев. Многие сейчас без работы. Я уверен в их способностях. Но практически у всех есть семьи, они их не бросят. Можно договориться со старостой и арендовать несколько домов. «А где живете вы и остальные стражники?» У нас охранный домик во дворе. Многие женились тут и живут в деревне. А сколько нам надо еще людей для охраны? Думаю, не больше десяти. Замковая стена высокая, мост мы на ночь поднимаем. В любом случае, продержимся до прибытия помощи, если будет нападение. Так что всего 20 хорошо обученных людей хватит. 10 для вашего сопровождения и еще десять для охраны замка. Я задумчиво побарабанила пальцами по столу. «Пригласите сослуживцев, я с ними поговорю. Оплату я подниму. Вам, как начальнику стражи, два золотых, остальным по золотому в месяц. Но люди должны быть верны только мне. Если многие будут семьями, то мы решим этот вопрос. Можно поселить их здесь и предложить женам работу в замке. Третий этаж ведь не полностью заселен. Вот там и будут жить». «Хорошо, леди». Я немедленно отправлю голубиной почты весточку. Только прошу вас, не уходите никуда без меня. Да, конечно, подожду вас тут. Ко мне должен скоро прибыть плотник. Пусть его проводят в кабинет, хорошо? Да, Элизабет, но только в моем сопровождении. Улыбнулся Оливер, поклонившись, вышел. Я лишь усмехнулась и порадовалась, что начальник охраны у меня довольно умный парень.